Наша дорогая Христинка, в четвертом часу утра, бедная Лидюша, какого ангела девочки лишилась, да утешит ее Господь и вразумит на все хорошее, вести жизнь разумную. Глава 56. Слабое утешение. Ноябрь-декабрь 1896 года. Известие о смерти Христины дошло до Мелихова лишь через несколько дней. Антону было недалеко Он писал отчет о 58 отданных под его попечение уездных школах. Не давал покоя Петербург. 8 ноября журнал «Театрал» живописно воспроизвел подробности безобразного поведения публики во время первого представления «Чайки». При том, что автор написал заметку в сочувственном тоне, Цитируемое им оскорбление, раздутая величина, создание услужливых друзей, задели Чехова за живое. Суворин подстать Чехову изнемог от театральных перипетий. Объяснение с Егорской, переписка с ней, ее претензии. Льстя мне, она рассказывает обо мне всякую гадость. В этом болоте мне и умереть. Как надоело! «Театр — это табак, алкоголь! От него так же трудно отвыкнуть!» Александр вновь нашел в себе силы преодолеть пагубную привычку и написал очерк «Алкоголизм и возможная с ним борьба», в котором ратовал за создание поселения для алкоголиков на одном из островов Балтийского моря. При этом он в очередной раз поссорился с дофином. Дети плохо успевали в школе, а старший Коля с удовольствием мучил собак, Потапенко слала с Петербурга мрачное вести о новой чеховской поклоннице. «Милый Антонио, я передал твой поклон комиссаржевской, Она в горести. Враги, анонимные письма, подкопы, одним словом, обычная история живого дарования, попавшего в затхлую среду». В субботу 16 ноября в Мелехово приехал Миша. Пока он варил пиво для всего семейства, в имении Покровском хоронили Христину. И Огонсон записала в дневнике. — У нас большой погром. Очищают весь дом. По словам бессердечного доктора, чтобы не заразить других детей, Лидюша с двумя няньками. Жаль, очень жаль Лидюшу. Узнав о Ликином горе Антон. На день отложил поездку в Москву, а собравшись ехать, покинул Мелихова на рассвете и в Москве поселился по обыкновению в большой московской гостинице. Евгения Яковлевна гостила в это время в семье Вани. Антон послал ей записку. «Милая мама, я приехал сегодня в воскресенье в 11 часов. Мне необходимо вас видеть, но так как у меня хлопот по горло и завтра я уеду, то побывать у вас не успею. Пожалуйста, приезжайте вы ко мне в понедельник утром, в девятом или в десятом часу. У меня и кофе напьетесь. Я встану рано. Лика, приехав в Москву, провела у Антона весь день. Он прописал ей успокоительное. После ее ухода, в семь часов вечера, к нему приехала с рукописью Елена Шаврова. Они с Антоном рассуждали о жизни в Италии то, что должно было случиться случилось по прошествии семи библейских лет в гостиничном номере Большой Московской. Дорогой мэтр превратился в интригана. Когда Елена пришла в себя и решила узнать, который час, оказалось, что у Антона остановились часы. Шаврова вернулась к ожидавшей ее в экипаже и насквозь продрогшей спутнице. Время было за полночь. Весь этот год сломавшиеся часы что станет одним из мотивов трех сестер, вносили сумятицу в жизнь Антона. Теперь же его закрутило в вихре чувств. Следующее письмо Шавровой к Чехову было украшено нарисованным от руки чертом валом фраке. Она написала о том, что слава ей нужна больше, чем любовь, и пообещала в следующий раз приехать с верными часами. Евгении Яковлевне так и не удалось выпить кофе в обществе Антона. В воскресенье вечером он отправил ей записку. «Милая мама, надо домой халвы. Купите и привезите. Еду на вокзал». В тот же день Миша проводил до станции Машу, а вернулся в Мелихова с Антоном. Воплотив в одном лице блудного сына и возликовавшего отца Антон распорядился зарезать белую телку. Чехов отправил Лике самое лаконичное из своих писем. «Милая Лика, посылаю вам рецепт, о котором вы говорили. Мне холодно и грустно, и потому писать больше не о чем. Приеду в субботу или в понедельник с Машей». Однако, не дождавшись Антона, спустя неделю Лика сама приехала в Мелихово в компании Маши и художницы Марии Дроздовой. Трудно сказать, что огорчило ее больше. Смерть Христины или появление более удачливых соперниц. В тоске она провела четыре дня, раскладывая пассианс в кабинете Антона, в то время как он, сидя рядом, писал на коленке письма. Дроздова рисовала портрет Павла Егорыча. Из Мюра и Мерилиза прислали купленную Евгении Яковлевной кухонную посуду. Старую Марьюшку переселили жить на скотный двор, а ее место заняла новая кухарка. Прибывали книги, заказанные для Таганрогской библиотеки. Их Антон сортировал и направлял по назначению. В понедельник Чехов, оставив лику в Мелихове, уехал в Москву улаживать свои дела. Он не заметил оговорки в контракте с Марксом и теперь обнаружил, что в течение года не имеет права переиздавать повесть «Моя жизнь» отдельной книгой. Часы, скомпрометировавшие Елену Шаврову, он занес в мастерскую Павла Бурая. Там ему любезно пояснили, что он всего лишь забыл их вовремя завести. Когда Антон вернулся в Мелихова, привезя в подарок Павлу Егоровичу войлочные туфли, безутешная Лика все еще сидела в его кабинете. Чехова дожидалась письмо от Немировича Данченко, который жаловался, что никак не удается встретиться и поговорить серьезно. От того ли, что я чувствую себя перед тобой слишком маленьким, и ты подавляешь меня своей талантливостью, от того ли, наконец, что все мы даже и ты какие-то неуравновешенные или малоубежденные в писательском смысле, ты, наверное, с интересом прослушал бы все мои сомнения, но боюсь, что в тебе столько дьявольского самолюбия или, вернее сказать, скрытности, что ты будешь только улыбаться. Знаю ведь я твою улыбку. Как и в случае с Ликой, Антон в ответ отмолчался и лишь спустя неделю взялся за пером. Своим письмом он больше напоминает персонажей из скучной истории или же дяди Вани. «О чем говорить? У нас нет политики. У нас нет ни общественной, ни кружковой, ни даже уличной жизни. Наше городское существование бедно, однообразно, тягуче, неинтересно. Говорить о литературе?»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 «Я лично боюсь, что мой приятель Сергеенко во всех вагонах и домах будет, громко подняв кверху палец, решать вопрос, почему я сошел со сцен в то время, как меня любит Зет. Я боюсь в нашей морали, боюсь наших дам». Отправив письмо, Антон почувствовал, что одна из печей задымила. Затем между печью и стеной показались языки пламени. Домашние стали жаловаться на угар. Павел Егорович запечатлел это событие в дневнике. Вечером загорелось, сверх печи деревянные перекладины в комнате мамаши принимали участие в тушении князь и батюшка, а из деревни мужики погасили пожарную трубой в полчаса. Даже Антон, разволновавшись, раскрыл дневник. После пожара князь рассказывал, что однажды, когда у него загорелось ночью, Он поднял чан с водой, весивший 12 пудов, и вылил воду на огонь. Селач-князь Шаховской оказался поблизости очень кстати. Повезло и в том, что вокруг Мелихова было много прудов. К тому же Чехов, ежегодно видевший, как сгорает дотла тот или иной соседский дом, предусмотрительно приобрел пожарную машину. Приводной насос с колоколом и шлангом, установленный на повозке, Более того, Антон с Машей застраховали все имущество, начиная с дома и кончая коровами. Князь Шаховской, который ломал печь и рубил топором стену, чтобы добраться до огня, раздуваемого сквозняком из плохо сложенной трубы, явил собой живописное зрелище, даже попавшее на страницы мужиков. Деревенские мужики, сбежавшиеся на подмогу, загасили огонь на чердаке и в коридоре. В доме невыносимо пахло гарью, а полы, отдраянные анютой, были затоптаны грязными башмаками. Вдобавок у Антона вышел из строя ватер-клозет. Евгения Яковлевна, чья комната стала непригодной для жилья, переселилась в другую и, впав в расстройство две недели, не вставала с постели. Павел Егорыч, позабыв о сеансах позирования Марии Дроздовой, метал грома и молнии виновников пожара. Скорбящая лика, воспитанная в благородном семействе, не смогла вынести ку в чеховском доме и покинула Мелехова на следующий же день. Приехали полицейские и страховой агент. В Москве Маша улаживала дела со страховкой и подыскивала строителей и печников. На дворе стоял 20 градусный мороз, так что нужда в печнике была первостепенная. Но тот, который когда-то работал в доме под началом Павла Егоровича, прийти, отказался на отрез. На то, чтобы Мелиховский дом снова стал обитаемым, ушло несколько недель. Однако Чеховы получили за него страховку. Александр еще долго дразнил брата поджигателем. Чехову хотелось повидаться с Увориным, но пожар или лика, а возможно и то и другое, не позволили ему пригласить своего покровителя в Мелихова. Вместо этого Антон писал ему «Последние полтора-два года в моей личной жизни было столько всякого рода происшествий, на днях даже пожар был в доме, что мне ничего не остается, как ехать на войну на манер Вронского, только, конечно, не сражаться, а лечить». Дружеская близость с Увориным омрачилась рядом недоразумений. Анна Ивановна простила Антону тайный побег. Однако была огорчена тем, что он не посвятил ей чайку. Чехов же обнаружил, что вместо предусмотренных контрактом 10% от сбора чайки, ему положили 8%, на том основании, что в пьесе 4 действия. В любом случае, общество драматических писателей расплачивалось с автором лишь по получении контракта, а его Антон оставил на Суворинском письменном столе, откуда он исчез. На сцене «Чайка» продержалась недолго, однако сбора она давала полное, и автору полагалось тысяча рублей. Вдобавок ко всем суворинским прегрешениям, его типография снова напутала в чеховских корректурах. После приключившегося в Мелихове пожара, Лика там не показывалось. В начале декабря Маша предупреждала в письме Антона. Сегодня утром у Лики был Виктор Александрович. Антон, тем не менее, пригласил Лику в гости. В это время занятия в молочной гимназии прекратились из-за ветряной оспы, так что Лика вполне могла бы принять приглашение. Однако она не приехала и пригрозила, что не приедет встречать Новый год, чтобы своим присутствием не испортить вам праздника, хотя намекнула, что письмо от Антона могло бы поправить положение. Чем больше людей узнавала в Лике прототип Нины Заречной, тем тяжелее она это переживала. Сегодня здесь читали вслух «Чайку» и восторгались. Я из зависти даже ушла наверх, чтобы не слыхать этого. Впрочем, утешение она нашла в компании молодого пейзажиста Серегина и даже предложила привести его в Мелихово. Она знала, что Антона это не обрадует. — Ведь вы не переносите молодых людей интереснее вас. Однако Антон все же пригласил Лику, нежно назвав ее «канталупочкой». Серегин был упомянут Чеховым лишь на страницах дневника. 25 декабря Антон отправился в Москву, намереваясь проведать отнюдь не Лику. Ожидая ее в Мерехове, он намеренно разминулся с ней в Москве, но Левитана. Сердце художника, изнуренное болезнью, едва справлялось с работой, а душевные невзгоды уже дважды подводили его к последней черте. Обследовав друга, Антон отметил. У Левитана расширение аорты. Носит на груди глину. Превосходные этюды и страстная жажда жизни. Чехов настойчиво звал художника в Мелехова, но тот уклонился от приглашения, сказав, что не переносит поездов и может огорчить своим появлением Машу. Приближением Нового года мелихова оживилась. Плотники и печники закончили работу, маляры оклеили стены новыми обоями. Заодно в доме потравили мышей. Из Москвы доставили 20 бутылей пива. Приехали Миша с Ольгой, Ваня же прибыл один. Павел Егорович распорядился расчистить снег на пруду, так что гости смогли покататься на коньках. Овдовевшая Саша Селиванова, подруга Антонова детства, составила пару Ване. Местные помещики и чиновники слетались в стаями. Никогда еще здесь не видели такого сборища. Те, кто не мог приехать, писали письма. Чаще всего с просьбами. Двоюродный брат Антона, Евтушевский, хотел получить работу на Таганрогском кладбище. Елена Шаврова ждала увидеть отзыв на новый рассказ. Сосед-помещик желал, чтобы его статья о дорогах была помещена в журнале. Предпраздничное напряжение сказалось на здоровье Антона. Узнав об этом, Франц Шехтель посоветовал. — Вам нужно жениться. И непременно на светской бедовой девушке. Антон ответил ему всерьез. — Очевидно, у вас есть невеста, которую вам хочется поскорее сбыть с рук. Но, извините, жениться в настоящее время я не могу, потому что, во-первых, во мне сидят бациллы, жильцы весьма сомнительные, во-вторых, у меня ни гроша, и, в-третьих, мне все кажется, что я еще молод. По мере того, как Лика отходила на задний план, все настойчивее давала о себе знать Елена Шаврова. Все это время болела, принимала бром, и читала Шарля Бодлера и Поля Верлена. «Не забывайте меня, Шар и в ваших молитвах, и вообще. Когда вы будете в Москве, мне хотелось бы видеть вас. Вы видите я откровенно». В канун Нового года она пожелала Антону «Любви, много любви, безбрежной, безмятежной, нежной». Нежданно-негаданно набралась смелости и написала Антону Эмили Бижон, которую он знал уже лет десять. «Вам, наверное, покажется странным получить от меня весточку, и я вас вполне понимаю. Мне столько раз хотелось вам написать, но в глубине души я осознавала, что я существо ничтожное, ничего из себя не представляющее по сравнению с вами, и посему я не решалась обратиться к вам с просьбой писать. Но на этот раз я набралась мужества» и решилась написать несколько слов моему дорогому, доброму другу и доктору. Эмили была самой робкой и застенчивой из всех влюбленных в Антона женщин. Новый год был уже на пороге. Под праздник в хлеву окатилась отца. Чеховские домочадцы отправились колядовать к соседям Семенковичам. Антон вырядил невестку Ольгу в лохмотье нищего и дал ей в руки прошение. «Ваше высокоблагородие, будучи преследуем жизнью жизни многочисленными врагами и пострадал за правду, потерял место, а также жена моя больна чревовещанием, а на детях сыпь, потому покорнейше прошу пожаловать мне от щедрот ваших келькошос благородному человеку». Встречать Новый год в Мелихове Лика приехала с Серегиным. В кухне девушки-горничные гадали на воске, Ваня, не торопившись вернуться в семейное лоно вместе с Сашей Селивановой, дал представление с волшебным фонарем в Талежской сельской школе. Как только от гостей случалась передышка, Чехов тайком пробирался в кабинет, садился за мужиков и добавлял или вычеркивал строчку другую. Глава 57. «Маленькая королева в изгнании». Январь-февраль 1897 года. Еще одна несчастная душа, Людмила Озерова, прелестная маленькая актриса с царственной осанкой, направила Чехову новогоднее послание, потратив, как и Эмили Бижон, на размышления не один месяц. «Моему милому врачу А. Ч. Изведала я счастье мимолетное» и в океан страдания тобой погружена. Нет сил бороться, умираю, едва-едва приметно в глазах мерцает жизнь и свет. После разъезда гостей семью Чеховых одолели хвори, простуда и мигрень. К земской фельдшерице Зинаиде Чесноковой то и дело посылали за Кодеином, ухаживая за родителями и трудясь над мужиками, Чехов, оставив намерение устроить себе отдых в большой московской гостинице, взвалил на себя еще одну ношу – перепись населения. Он согласился взять под контроль 15 земских счетчиков, а также провести учет жителей своего села. Задача не менее изнурительная, чем поездка на Сахалин, да и материал для мужиков едва ли возместил бы потраченные на это силы. Дом наводнили чиновники – и горы официальных бумаг погребли под собой рояль. Алексей Коломнин, зять Суворина, прислал в подарок настольные часы, на замену тем, что остановились в дождливую погоду. Однако почта обошлась с ними столь сурово, что по дороге они развалились на части. 14 января Антон нанес еще один визит Буре, но тот лишь покачал головой, часы ремонту не подлежали. В тот же вечер Антон пригласил в девятый номер Большой Московской Елену Шаврову, сказав ей, что приехал лишь на ночь и не собирается выходить на улицу. — Шер я хочу вас видеть, и, несмотря на книгиню Марию Алексеевну, буду у вас, — ответила она. И все же на улицу они вышли и наняли извозчика. Катание по Москве, подобное эротическому туру госпожи Бавари с Леоном по улицам Руана, запомнилось надолго. Елена потеряла башлык, сломала брошку, а ее часы, всегда такие точные, вдруг начали спешить. Вернувшись домой, Елена жаловалась потом Антону, что ночью ее преследовали кошмары. — Все снились отравленные мужчины и женщины, в чем вас и обвиняю. Чехов провел в гостинице еще одну ночь. 15 января он навестил Виктора Гольцева, всегда справлявшего в тот день именины, хотя Маша и предупредила его, что там может быть лика. Ее роман с Гольцевым, похоже, снял груз с души Антона. Мужчины вполне миролюбиво обсудили план совместного издания газеты. По возвращении в Мелихово Антон до середины февраля трудился, не покладая рук, участвуя в переписи в строительстве школы в Новоселках и заканчивая мужиков. Заодно поддержал компанию московских врачей, выступивших против телесного наказания. Отношения с Ликой ушли в прошлое, а чувство Елены Шавровой удалось пустить в полезное русло. Выручка от спектаклей в Серпухове, назначенных на конец февраля, должна была пойти на строительство школы. С Шавровой Антон поступил точно так же, как с Ликой. Иронизируя по поводу ее кавалеров, настоящих или мнимых, он словно искал повода к разрыву отношений. Всего несколько недель близости с женщиной было достаточно, чтобы Антон почувствовал непреодолимое желание дразнить ее, уклоняться от встреч и даже отталкивать от себя. Ту зиму в Мелехове и то и дело устраивали застолье, а скотина голодала, запас кормов был скуден. Павел Егорч записал в дневнике. «Гуся ели, жареного поросенка ели, Сена осталось в Риге, половина, дай бог, чтоб хватило до весны, соломы яровой уже нету, хворост уже весь пожгли, дров совсем не покупали». Дворового пса Шарика до смерти растерзали бродящие собаки. Роман подстрелил кота, Этот скорбный перечень, как и унылое однообразие счетных мероприятий, трагически преломился в безысходности мужиков. В день своего 37-летия Чехов был мрачен и подавлен. Никто из братьев не приехал, наведались лишь батюшка с псаломщиком. Население с его переписью уже сидело в печенках. Из Ростова шли сердитые запросы. Некто, назвавшись Антоном Чеховым, набрал огромных кредитов. Земную жизнь пройдя до половины, Чехов задумался о вере и безверии. Запись в дневнике раскрывает его кредо. Агностицизм. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей. Середина же между ними не интересует его, и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало. Равнодушие у хорошего человека есть та же религия. 6 февраля, покончив с переписью, побывав на сельской свадьбе и приняв роды у таксихины, принесшей одного-единственного щенка, Чехов бежал в Москву. Две недели прошли как в Угаре, Не без участия Людмилы Озеровой, которая накануне писала ему «Многоуважаемый, очень-очень хороший, Антон Павлович. Вы, вероятно, забыли ее, и она понимает, что не имеет никакого права, но просит, просит вас непременно навестить ее, как только приедете в Москву. Самая маленькая, чайка». Однако первый вечер встречи не задался. 9 февраля Людмила упрекала его. А может быть, я не виновата? А вспомнили вы другую, любимую, и оттого я вам сделалась так противно и презренно? А в такую ненастную ночь маленькая птичка одна в слезах забьется куда-нибудь на деревце, а мысленно будет близко-близко возле вас, ваша маленькая королева в изгнании. По скриптум. приходите непременно завтра к семи часам. Когда Антон собрался в Серпухов на спектакль Шавровой, Людмила вызвала спроводить его и доехала с ним в поезде до Царицына. Оказавшись в объятиях Антона, она перестала привлекать его. Спустя два дня он сообщал Суворину. «У меня бывает...» «Кто?» «Как бы вы думали?» «Озерова. Знаменитое озерова Ганнеле. Придет, сядет с ногами на диван и глядит в сторону» потом, уходя домой, надевает свою кофточку и свои поношенные калоши с неловкостью девочки, которая стыдится своей бедности. Это маленькая королева в изгнании. В дневнике Чехов характеризует озеро иначе. Актриса, воображающая себя великой, необразованная и немножко вульгарная. Ее же охватили совсем иные чувства – «Глубоко уважаемый Антон Павлович! Вернулась! Москва пустая и безлюдна, и не сомневаюсь, что вы глубоко презираете меня, но среди мрака меня окружавшего ваши добрые, простые, ласковые слова глубоко-глубоко запали мне в душу, и эти полтора года невольно мечтала я, как увижу вас, как отдам во всю свою больную, оскорбленную душу, и как вы все поймете, рассудите, утешите и успокоите». Первую ночь, как вы уехали, сильно заболела я простудой. И последний день Масленицы провела одна больная, так что даже зернышек не клюю и жду не дождусь, когда это прилетит ко мне самая маленькая беленькая птичка. Сгораю желанием поскорей приласкать ее. Однако у Елены Шавровой предлогов для встречи с Антоном было больше. Помимо игры в театре она сочиняла рассказы. Назначая свидание, она называла его «Шерметр». «Или интриган?» Антон кокетливо отвечал. «Один интересный молодой человек, штатский, будет сегодня в благородном собрании на грузинском вечере». На горизонте появилась и Ольга Кундасова. Отказавшись от финансовой поддержки как Чехова, так и Суворина, она разъезжала по Москве, давая уроки, и ввязываясь в дискуссии со светилами науки. Ее отношения с Антоном теперь были не столь напряженные. Она даже согласилась приехать в Мелихово. Между тем, слухи о любовных похождениях Антона стали шириться. Маша, пригласившая в Мелихово Марию Дроздову, подшучивала над ним и насмешливо просила «кланяться всем дамам, которые к ним уходят». Александр писал ему 24 февраля. Узнал я, что ты долгое время жил в Москве и вел блудную жизнь, звона которой достиг даже до Питера. А в это время Чертков, внук того самого Черткова, чьим крепостным был дед Чехова, не по своей воле, а по высочайшему повелению, за распространение толстовских идей, собирался за границу. Оказавшись в Англии, он и там стал проповедовать непротивление злу насилием. Проводить Черткова выбрался сам Толстой. В Петербурге его не видели 20 лет. Шумиха вокруг изгнания Черткова поколебала чеховский либерализм, сдвинув его несколько влево. Торжественный обед в честь 35-летия отмены крепостного права, устроенный для московских литераторов в гостинице «Континенталь», не вызвал у Чехова ничего, кроме раздражения. «Обедать!»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 На встрече в «Русской мысли» 16 февраля, куда заглянул архитектор Шехтель, Антон познакомился со Станиславским, хотя отношения между ними завяжутся лишь спустя полгода. Что Антона действительно расстраивало до глубины души, так это просьба теряющего здоровье Левитана. «На днях я чуть вновь не околел, и оправившись немного, теперь думаю устроить консилиум у себя» во главе с Страумовым, не заехать ли тебе к Левитану и в качестве только порядочного человека сообщить вообще и, кстати, посоветовать, как все устроить? Слышишь, аспид, Твой шмуль! Погуляв у Гольцева, лика у него так и не появилась, Антон наведался в мастерскую Клевитану и украдкой оценил его состояние. В изможденном художнике ему виделось собственное будущее. О ходе болезни Чехов говорил со своим старым учителем, профессором Остраумовым. Тому суждено будет вынести смертный приговор и самому Антону. Смерть Левитана, по мнению Остроумова, была неотвратимо близка. Сам Антон заметил, что художник, по-видимому, трусит. Проведя в Москве несколько беспокойных ночей 22 февраля, Чехов вместе с Озеровой отправился в Серпухов на спектакль Шавровой и ее труппы. Костюмы шились в Париже, бриллианты были настоящие. Актеры играли недурно, но выручить для новой школы удалось лишь 101 рубль. После спектакля Антон добрался до Мелихова лишь в 2 часа ночи и весь следующий день проспал, как убитый. В его отсутствие Чеховы пекли блины, Занимались заготовкой дров и оказывали домашним животным скорую ветеринарную помощь. Мария Дроздова писала портрет Павла Егорыча. По возвращении Антона Маша и Дроздова на радостях удрали в Москву. Преданная Маша не посмела упрекнуть брата в столь долгой задержке. Мария же была по уши влюблена в Антона, хоть он и дразнил ее удодовой. Павел Егорыч, поначалу отнесшийся к Дроздовой с неприязнью, уж очень много съела она блинов, смягчился, когда портрет его был закончен. В отсутствие сына отец семейства по обыкновению самоутверждался. Мужики у него кололи лед на пруду, а возить его в погреб он заставил работницу Аграфену. Скотину Павел Егорович тоже не жалел, хоть и записал в своем дневнике 13 февраля. «Утро, 18 градусов». «Замучили лошадей! Глубокий снег! Не дай бог вперед такой воски дров! Куда смотрит общество покровительства животных?» Антон решил сделать передышку. Первого марта он объявил Суворину, что Фредь будет вести жизнь трезвую и целомудренную. Донжуанство брата встревожило даже Александра с Ваней. Ваня, перед которым прошла череда потенциальных невесток, Умолял Антона не торопиться с женитьбой. Елена Шаврова, в надежде вновь увидеть своего интригана, решила устроить в Серпухове еще один спектакль и лишь потом вернуться в Петербург добродетельной женой. Людмила Озерова, между тем, все не уезжала из Москвы. Чем откровеннее становилось нежелание Антона жениться на ней, будто бы из-за отсутствия преданного, тем ярче разгоралась ее страсть. 26 февраля она писала ему «Все мои вещи, а именно розовая кофточка, тапочки, платочек и так далее, а также неглинная, тверская, московская, городская дума и прочее, просят вам кланяться, нетерпеливо ждут вашего приезда и тоже очень-очень без вас скучают. Сообщаю вам по секрету, что они очень вас ревнуют не только к Петербургу, Серпахову и Лопасне, но даже к воздуху, а также несказанно меня опечалило то, что вы любите и хотите денег, но... «Быть может, они нужны вам на что-нибудь хорошее?» Озерова только что прочитала «Чайку». В ней она нашла долгожданную роль и от избытка чувств приветствовала Антона высокопарными словами Аркадины. «Антон Палыч, единственный упасть к ногам вашим, безответно ласкать, целовать ваши руки, не наглядеться в глаза ваши». Перевоплотить в себя всю вашу душу великую. Ни словом, ни взглядом, ни мыслью не могу передать вам того впечатления, которое произвела на меня наша «Чайка». Следом из Петербурга пришло письмо от Веры Комиссаржавской, актрисы, которая теперь всерьез интересовала Чехова и которую он послал в сборник своих пьес. На премьере «Чайки» Антон подарил ей серебряный брелок Лидии Авиловой, Впрочем, вещица была ей столь же безразлична, как и чучело-чайки и Тригорину. Комиссажевская увидела в ней Заречной свое воплощение и писала Антону, будто обращаясь к Тригорину. «Если приедете, ведь будете у меня? Потапенко мне говорит, что вас здесь ждут к первому марта, да? Я вряд ли куда-нибудь еду на Пасхи, так совсем расклеилась». «Приезжайте, Антон Павлович! Мне ужасно хочется вас повидать!» Перед таким приглашением устоять было трудно. К тому же в Москве вскоре открывался Всероссийский съезд сценических деятелей, и Антон воспользовался этим предлогом, чтобы покинуть Мелехова. Он также хотел передать мужиков Гольцеву и Лаврову, даже предполагая, что цензура повесть не пропустит. В «Мужиках» Чехов нанес поражение так называемым реалистам, их собственным оружием. Жизнь крестьян близлежащих деревень он знал не по книгам. Сюжет повести краток до предела. Повествователь словно держит в руках фотографический аппарат. Официант Николай, заболев, теряет работу и возвращается в родную деревню с женой Ольгой и дочерью Сашей не в силах вынести нищенскую деревенскую жизнь, а он в конце концов умирает, а Ольга с Сашей вынуждены оставить дом и пойти по миру с умой. Чехов намеревался продолжить рассказ, в котором Саша становится проституткой, но цензор четко дал понять, что это слишком щекотливая и низменная тема. В начале повести Чехов оттеняет красоту ярко-зеленого луга разбросанными по нему черепками битой посуды. И этот контраст отражается в серии драматических эпизодов, охватывающих осень, суровую зиму и весну. Так называемые «господа» выведены ненавистными обитателями из чуждого крестьянам мира. Единственное, что остается светлого, это труднообъяснимое стремление крестьян к чему-то идеальному, проявившиеся в благоговении, с каким они слушают читаемое вслух Евангелие, едва ли понимая слова, спившиеся и живущие воровцом крестьяне у Чехова, намного человечнее своих хозяев, поскольку способны распознать правду и справедливость, невзирая на то, что в их жизни нет ни того, ни другого. Подобная бескомпромиссная картина не могла не вызвать раздражения Толстого и других самозванных родителей крестьянства. Лагерь писателей-обличителей призвал Чехова под свои знамена».